МИФЫ ЗВЕЗДНОГО НЕБА Кроме астрономии Александрийских обсерваторий была еще астрономия народа и поэтов. Она оказалась гораздо более живучей. Теорию сфер или эпициклов вспоминают теперь только историки науки, а названия небесных созвездий и сейчас в ходу те же, что и у греков. Однако мифы, связанные с этими названиями, помнит уже не всякий. Напомним их. Главное внимание наблюдателей привлекала неширокая полоса тех созвездий, в которых только и можно было увидеть пять планет, Луну и Солнце. Это облегающая небо полоса, зодиак, звериный круг, была поделена на 12 созвездий. Овен — это тот золотой баран, за руном которого плавали в Колхиду аргонавты. Телец — тот бык, которого превращается Зевс, чтобы похитить возлюбленную царевну Европу. Близнецы – Диаскуры Кастер и Полидевк, сыновья царицы Леды, один бессмертный от Зевса, другой – смертный от земного отца, но они так любили друг друга, что боги не пожелали их разлучать. Рак – это тот, который вцепился в ногу Геракла, когда тот бился с Лернейскую Гидрой. Созвездие Гидры находится тут же рядом. Лев — это, конечно, немейский лев, жертва первого подвига Геракла. Дева — богиня-правда, последняя из богов, покинувшая грешную землю. Рядом с нею весы, символ ее справедливости. Скорпион — чудовище, убившее Ориона, который убегает от него на противоположном конце неба. О них речь будет дальше. Стрелец, козерог, водолей и рыбы об этих созвездиях ничего внятного греки рассказать не могли самое большее они предполагали что водоле это может быть гонимет чашник зевса или дикалеон герой всемирного потопа выше над горизонтом созвездия располагались пятью мифологическими группами над рыбами и овном разыгрывался миф о персея здесь в самой вышине находились саль цефей и царица коссяпея которая похвасталась, что она прекраснее морских нимф. За это Посейдон наслал на их страну чудовищного кита, который виден над горизонтом. В жертву киту пришлось отдать царевну Андромеду, она распростерта в промежутке. Но ее спас герой Персей в окрыленных сандалиях. Вот он подлетает со стороны Тельца. Возле Тельца и Близнецов нистовствует Орион. Это дикий охотник, сын земли. Он попытался напасть на саму богиню Артемиду, но так кликнула Скорпиона, и тот ужалил Ориона в пятку. И Скорпион и Орион с его двумя охотничьими псами, большим и малым, были вознесены на небо. Орион не успокоился и тут. Он преследует дочерей Атланта, нимф Плеяд и нимф Геат, скормивших когда-то бога Диониса. Нимфы прячутся от него в созвездии Тельца. На эти бесчинства смотрит сверху созвездие Возничего. Загадочная фигура с яркой звездой Капеллой на плече. Капелла значит коза. Это та коза, молоком которой был вскормлен малюткой Зевс и рок который изображался потом как рок изобилия. Над девой весами стоит волопас, бот, он же медвежий сторож, арктур, со своими гончими псами. Если он волопас, то он пасет семь волов, Семь звезд большой медведицы. Если он медвежий сторож, что история его драматичнее. Зевс влюбился в нимфу Каллисто, спутницу Артемиды. И она родила ему сына Аркада. Возмущенная Артемида обратила Каллисто в медведицу. Аркад вырос, стал охотником. Встретил на охоте свою мать в виде медведицы. Не узнал ее, погнался за нею. И в последний миг Зевс их спас от преступления, обратив созвездие. С одной стороны, от Валапаса Арктура, северная корона, подаренная богом Дионисом своей невесте-царевне Ариадне, спасительнице Тесея, в лабиринте. С другой стороны, волосы Ариадны, переименованные услужливыми александрийскими астрономами в волосы Береники. Когда царь Птолемей III шел на войну, жена его, Береника, отрезала себе волосы и принесла их в храм как жертву за благополучное возвращение мужа. На следующий день ей объявили, что жертва ее принята, и волосы ее уже находятся среди звезд. Над Скорпионом в небе расположились два божьих сына, причисленные к богам. Это змееносец с двумя змеями. В раскинутых руках в нем видели Асклепия, сына Аполлона, великого врачевателя, сраженного молнией Зевса за то, что он дерзнул исцелять людей не только от болезни, но и от смерти. И это Геракл, рвущийся со своей палицей к небесному полюсу. Там над ним его враг, дракон, охранявший золотую яблоню Геспирит, плоды которой сорвал Геракл в своем предпоследнем подвиге. От стрельца до рыб по небу раскинулись три Аполлоновых и два Зевсовых созвездия. Зевсовыми были крылатый конь Пегас и священная птица-царя богов Орел, клевавший когда-то Прометея. В этого орла вонзается стрела, посланная Гераклом. Аполлоновыми были его священная птица-лебедь и рядом с нею лира и дельфин, память о спасении его певца Ориона. Наконец, Млечный Путь, пересекающий все небо, тоже имел свое мифологическое объяснение. Геракл хоть и был сыном Зевса, но мать его была смертная, и чтобы сделаться впоследствии богом, он непременно должен был пососать молока богини Геры, супруги Зевса, а Гера Геракла ненавидела. Хитрый Гермес улучшил время, когда Гера спала, и приложил малютку Геракла к ее груди. Проснувшаяся Гера гневно оттолкнула младенца, молоко ее брызнуло, И образовал им личный путь. Такова была эта небесная мифология. Для астрономов она заменяла сетку координат. Звёзды назывались так: на правой ноге Цефея, на левой ноге Цефея, на поясе его справа над правым его плечом, над правым его локтем, на груди на левой руке и три на тиаре северная, средняя и южная. А всего в Цефее 10 звезд. И потом уже Для каждой из них вычисляли на небесном своде широту и долготу.